Глава 275. Друг становится врагом. Самый сильный пират в истории – единственный пират, который смог победить Альянс трех фракций. Единственный пират, посмевший открыто выступить против Конфедерации. Пират, чье имя осталось в веках. Он имел право презирать весь мир. Именно он вступил в первый контакт с коэдианцами, и принес бедствия войны с этой расой на Землю. Король пиратов Захари величайшая легенда в истории межпланетного пиратства. У него был шанс сотворить легенду, которую никто и никогда не сможет затмить. Он был всего в одном шаге от создания пиратского мира, но этот шаг так и остался мечтой. Ведь он встретил самого сильного человека в истории – воина клинка. Когда его противником стал сам воин клинка, поражение Захари было предопределено. То была эпоха, когда могущественные бойцы встречались на каждом шагу. Но если вы спросите, кто мог стоять на одном уровне с Ли Феном и Реланголоссом Доуэром, то это определенно король пиратов Захари. Однако все, что он создал, было уничтожено Ли Феном. Ван Дун понимал, что из-за своей бесчеловечной жестокости Захари был намного страшнее, чем любой обычный Эйнхерий. И сейчас этот человек стоял прямо перед ним. Если Захари выберется из кристалла и сможет получить новое тело, последствия его побега даже страшно вообразить. В этот момент Ван Дун осознал, что господин шутник ни в коем случае не должен получить его тело. Он не знал. Был ли десятидневный срок правдой, но одно было ясно наверняка. Он не должен умирать в этом месте. Даже если он больше никогда не вернется назад, господин Шутник определенно должен остаться в кристалле. Ван Дун всегда знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Благодаря этому пространственному кристаллу юноша получил огромную помощь от господина Шутника. Все это время он беспокоился о том, что тайну кристалла могут узнать другие люди, но самая большая угроза оказалась гораздо ближе. Ей оказался господин шутник, которому он всегда доверял: Нет, это был король пиратов Захари. Захари слишком долго хранил свой секрет и был явно рад, что наконец-то смог раскрыть себя перед Ван Дуном. Он бы солгал. Если бы сказал, что не считал этого парнишку своим другом, и только ради их дружбы, он решил дать ему небольшую фору. Будь все иначе, он бы просто прикончил парня, ведь Вандун по-прежнему представлял для него некоторую опасность. Захари махнул рукой и отвернулся, глядя на бесконечное пространство. Он был так близок, так близок к побегу из этой проклятой тюрьмы. Без Ли Фена и Релангалоса он поставит этот мир на колени, и больше никто не сможет его остановить. Используя тело и связи Ван Дуна, он наверняка сможет использовать силу Ли и Ма для достижения своих целей. Когда он вернется, человечество либо будет ввергнуто в хаос, либо падет под натиском загов. Другими словами, он был самым опасным человеком за последние несколько столетий. Увидев, что Захари игнорирует его, Ван Дун без раздумий бросился прочь, используя свою максимальную скорость. Он понимал, что пират намеренно подставил ему спину. Захари был слишком опытен и знал, как использовать слабость человеческого сердца. Возможность ударить в спину всегда выглядит заманчиво. Однако Ван Дун знал, если он попытается атаковать пирата, то просто впустую потратит время для подготовки. Юноша не смел останавливаться даже на миг, продолжая непрерывно размышлять. Пускай Ван Дун не знал, почему Захарий оказался в пространственном кристалле, но он был заключен в эту тюрьму воином клинка, что сделало его непримиримым врагом Ли Фена. Мысль о борьбе с противником самого генерала Ли Фена заставила Ван Дуна признать, что на протяжении следующих десяти дней ему придется выполнять его работу. Он понимал, что это будет меньшее зло. Может, Захарий и испытывал к нему небольшую привязанность, но из-за этого чувства он определенно не станет отпускать Ван Дуна на свободу. Он не выберется, если не победит господина шутника. Внезапно Ван Дуна осознал, у него есть шанс победить. Ведь Захарий был серьезно ранен. В последней битве на Нортоне он превратился в баранью металл и потратил много энергии. Ван Дун понимал, что пират рассказал ему о своей травме из-за бесконечной самоуверенности. Само собой, уверенность короля пиратов имела свои основания, ведь он был единственным человеком, который смог на равных противостоять Ли Фену и Релангалоссу. Но даже несмотря на травму Захари, Ван Дун не мог слепо полагаться на это преимущество. В сердце парня расцвела новая решимость. Будь то 10 дней или вечность, Он обязательно должен победить, чтобы Мася Ауру и его друзья не стали жертвами этого безумного пирата. Спасти человечество он не думал о таких грандиозных вещах. Вандун продолжал бежать, и присутствие Захари постепенно исчезло. Внимательно изучив округу, юноша понял, что это место было своего рода виртуальным пространством. Как бы долго он ни убегал, ему никогда не достичь выхода. Виртуальный мир напоминал Нортон, но рельеф был гораздо сложнее. Ван Дун не хотел терять ни секунды и продолжал бежать. Бежать, пока внезапно не застыл на месте. Неужели Захари намеренно заставил его сбежать? Они вели не только битву энергии, но и битву умов. Ван Дун начал внимательно анализировать каждое слово пирата, пытаясь найти противоречия. Это не только поможет ему избежать обмана, но и позволит вычленить скрытую среди лжи правду. Ван Дун впервые столкнулся с противником, который не просто хотел одолеть его в бою, но и пытался перехитрить словами. Тем не менее, даже если он столкнется с самим богом, Ван Дун не собирался сдаваться. Он продолжал внимательно изучать округу и еще раз напомнил себе, что должен сохранять свой ум максимально четким, И не обременять себя бесполезными догадками. Чем больше сомнений он испытывает, тем труднее ему будет раскрыть вражеский обман. В этот момент Ван Дун кое-что вспомнил: когда Захари использовал свою энергию во время бури у города Аврора, ему потребовалось некоторое время, чтобы полностью восстановить свои силы. С другой стороны, во время последней битвы на Нортоне пират потратил гораздо больше энергии. Осознав этот факт, Ван Дун еще раз убедился, что Захари не успел полностью восстановиться. Но он не знал, насколько силен сейчас король пиратов. Ван Дун решил устроить засаду и нанести удар. В конце концов, чем дольше он тянет время, тем сильнее становится Захари, и тем призрачнее становятся его шансы на победу. Он подозревал, что пират намеренно избежал сражения и обманом заставил Ван Дуна сбежать, чтобы выиграть для себя драгоценное время, и восстановить немного энергии души. Пускай он и король пиратов, но прямо сейчас он не может недооценивать Ван Дуна. Когда-то Лефен уже победил его, и сейчас он тоже должен сделать это. Ван Дун бежал довольно долго, но он все равно понимал, что у Захари наверняка есть способ догнать его. Прямо сейчас он должен как можно быстрее исследовать местность, чтобы подготовить засаду, и напасть на пирата. Определив степень его травмы, Ван Дун сможет лучше спланировать свои дальнейшие действия. Этот мир во многом напоминал Нортон, поэтому Ван Дун довольно часто натыкался на логово Загов. Он прекрасно понимал, какая пропасть разделяет его и Захари, поэтому решил использовать этих насекомых. Ван Дун решил устроить засаду в одном из гнезд, поэтому хотел найти самый крупный улей в округе. Кто бы мог подумать, что однажды ему придется объединиться со своими злейшими врагами. Жаль, что виртуальными жуками нельзя наесться. Ван Дун имел глубокое понимание загов, поэтому вскоре смог найти самое крупное гнездо. Обитающие в нем особи заметно отличались от реальных. Или он просто еще никогда не встречал подобные виды. Ван Дун убил несколько низших жуков и покрыл себя их кровью и плотью, чтобы скрыть свой запах и притвориться одним из них. Это было отвратительное чувство, но пока он не будет использовать энергию души, Загам будет трудно раскрыть его маскировку. С другой стороны, если сюда придет Захари, жуки определенно атакуют его. А может его маскировка работала потому, что он съел слишком много жуков? Проникнув в воле, Иван Дун почти с головой зарылся в грязь. Теперь ему оставалось лишь ждать, пока Захари сам придет к нему. Скрываясь под землей, он активировал тактику клинка и вскоре почувствовал, что стал одним целым с окружающим миром. В одном Захари был прав. Этот ли Фен настоящий ублюдок? Я не знаю, задумал ли он это с самого начала, но он определенно играет с огнем. Время от времени. Заги наступали на голову Вандуна, но, к счастью, пещера была слишком узкой, чтобы в нее могли войти крупные особи, иначе его голова моментально превратилась бы в мясную кашицу. Затаившись в засаде, Вандун не собирался уходить, что бы ни случилось вокруг. Он не боялся смерти, но когда кто-то хочет использовать его тело, чтобы устроить хаос, он никогда не согласится на такое. Юноша довольно быстро забыл про десятидневный срок. Он знал, что если будет постоянно высчитывать время, это лишь ослабит его внимание и приблизит смерть. Постепенно Вандун погрузился в сон, чтобы проснуться от звука шагов Захари. Он наконец-то явился. Как он и обещал, прошел ровно один день. Захари сразу понял, что Вандун спрячется среди загов. Смешно. Разве может кучка жуков остановить его? Пират уже понял, что парень прячется внутри улья, но у входа след его энергии резко оборвался. Как оказалось, у тактики клинка есть удивительная способность полностью скрывать энергию бойца. Если бы Захари не знал этот мир как свои пять пальцев, ему было бы очень трудно найти Вандуна. Мир внутри кристалла был одновременно и реальностью, и иллюзией. Он был реален, потому что заги могли наносить урон другим живым существам, будь то Ван Дун или Захари. С другой стороны, жизненная сила самих загов полностью исходила из энергии кристалла.